А клоун Шура из чулана всё это слышал. Ах, если бы та шашка была здесь, он немедленно сделал бы так, чтобы она исчезла. Но, во-первых, её здесь не было. А во-вторых, ша и исчезательной способностью Шуры испортилось, потому что уже и шуба, и шлёпанцы, и штаны. И что, продернулись к завхозам. И между прочим вернулась меховая шапка на голову шакирной бабушке. Главы посмотрели на это и сказали: "О, привет от нашего Шуры". Как ни странно, в эту же самую секунду Ашури подумали из завхозы. А что нам делать с пленным?" спросил завхоздынин. Раз речь зашла о домовых шашках, он тоже заговорил по-ваянному: "Может Отпустить ни в коем случае, запрестовал Кубачков. Он же всё расскажет. Значит, я так и буду его кормить всё время, спросил Дынин. Ну, не всё время. А ты захватишь школу и не один. Мы будем содержать его по очереди и передавать из дома в дом, как пастуха в деревне. Радос сниза в хозы побежали за домовой шашкой и за пожарной машиной, а Шуров, встревоженный и почти больной, сидел в чулане. Что же делать? Ну что же делать, думал он, и даже стал светиться от напряжения. Ох, как ему трудно было. Ну, оставим Шурова в покое. Не будем мешать. Пусть он думает и сияет. В школе шёл урок. Василий Сปатапна говорила: "Звуки бывают гласные и согласные. Гласные можно петь. Вот, например, послушайте. Яна запела: "В лесу родилась а, -а, -а в лесу она у, -у зимой и летом у, -у зелёная". А согласные не поются. Это такие буквы, как п, м, ш и н. Попробуйте их пропеть. Клоуны застрянули, причём помидоры всалировал в лесу родилась. В лесу она, хмм, зимой и летом, хрр, зелёная. Ничего тут у них не пелось, а всё время спотыкалось. Как раз Ирина Владимировна подъехала. Поёте? спросила она. Поём. А что? Поёте разницу между гласными и согласными? Сейчас не это надо петь. Надо петь песню протеста. У нас вот-вот помещение отберут. И они решили, что клоунный срочно разучит песню протеста, и когда придёт председатель, они ему её исполют. Клон Шура ещё не решил, как он сможет передать письмо своим, но начал его сочинять. Он писал в уме: "Ау, ау это я их зову. Вау это значит, что мне плохо". Шура так устал от сочинения, что стал кипеть. Дальше он придумал, как написать слово "шашка". Он не умел писать букву К, и у него вышло шаш. Крестик А. А фамилия Дынин написалась как Дын крестик Н. Слово дым получилось легко. Он даже сумел составить такое сложное слово, как пропал. Получилось пропа крестик. Оставалось самое сложное как передать это письмо И лету телеграмму с своим из шуры уже сыпались электрические искры. В школе подъехала машина, из неё вышел сам председатель. Он поднялся по лестнице и прошёл в кабинет Ирины Вадимовны. Ирина Вадимовна показала ему клоунский класс, живой уголок и всё, всё остальное. Они снова вернулись в кабинет для разговоров. Вдруг под окном раздалась музыка, и клоуны запели: "Мы из перва муки возьмём, приготовим место, а потом воды нальём и получим тесто". "Что это такое?" спросил председатель. "Ученики поют". "А что они поют?" "Песню про тесто". они протестуют против действий ваших завхозов а причём здесь вода и мука ей богу не знаю а сулицы не слос но если тесто есть значит будут пышки очень любят пышки есть умные мальчишки и умные девчонки добавила директриса Председатель высунулся в окно и увидел, что клоуны не только поют, но и в самом деле пекут пышки на походной печке вместе с тётей Хёклой. Иван расхохотался: "Ничего себе! Это же не песня про теста, а песня про те, что какие же они бестолковые. Они не бестолковые, они наивные", сказала Ирина Вадимовна. "Добрые и смешные". Тут вкомту прискакал волкан, он принёс в зубах пакет с пышками. У вас было плохое настроение, продолжала директриса. А они его улучшили. Когда в городе живут клоуны, всем веселее и дети, и мы взрослым. А из-за того, что они не грамотные, с ними случаются беды. Почему они везде суются? Идут туда, где нарисована овчарка, потому что любит собак А там написано: "Осторожно, злая собака", а они не понимают и вылетают без штанов. То они забираются в трансформаторную будку, на двери нарисован череп, и они хотят познакомиться со скелетом, а про честь слово смертельно не умеют. Вот поэтому и было принято решение о создании школы для клоунов, а за вхозы хотят её отобрать. Им, видите ли, веники хранить негде. Ну, веники тоже нужны, сказал председатель, но не очень уверенно. И тут произошло странное. Печатная машинка на столе вдруг запрыгала. Что такое? Председатель незаметно вздрогнул. Сама не знаю. Давайте посмотрим. А машинка во всю печатала: а-у-а-у, а-у-а-у-а-у, ау, ау, наш дом уа, наш дом по шар, дин, крестик, пен, дым, шаш, крестик, а, наш дом пропа, крестик, шура. Она волшебная? тихо спросил председатель. Нет, Это клоун Шура передаёт письмо. Ну, тот, которого украли. Он умеет печатать на расстоянии. Теперь мне понятно, сказал председатель. Не человек, а телеграф. А мне ничего не понятно, сказала Ирина Вадимовна. Что это за дым и пожар? Дым и пожар? Я думаю, что это дым и пожар. А вот что это за буква крестик я такой не помню сказал председатель мы такое не проходили её не было это не буква это такой значок клоун на него ставит когда попадается незнакомый звук здесь написано дынин а здесь пропал